Глава 25 Страшно, когда застает путника в поле гроза. Страшно, когда, рассыпаясь, тысячей алчущих молний Падает небо на землю, и не укрыться. Вот он спешит, обезумев, низко к земле припадая, Мокрый и жалкий, и тщится гнева великих избегнуть. О, повергающий в ужас голос небесного грома! Между рожденными мир делит неравна судьба. Если из тысячи тысяч, избранный и одаренный, силою будет застигнут, то испытание ему. Мудрый отыщет укрытие, гордый опутает бурю, сетью дарованной власти. Гордый вобьет ее в землю, Чтобы землею засыпать горло небесного грома. Сделает так и забудет. Только подземного грома голос намного страшней. Шествующий со звездой. Рунский маг. Гибельный лес. Осень 2012 года. Ты уверен, госпожа моя, что эта тварь не набросится на нас? Ехавший впереди Хагран Рха придержал парда и поравнялся с женщиной Гнона. Это... Ранзангтон Домини бросила короткий взгляд на застывшего сергибра. Приподнявшись на растопыренных пальцах задних лап, вытянув шею, ящер почти нависал над тропой. Из открытой пасти капала на землю вязкая слюна. «Нет», — успокоила воина Урнгрика. «Ни одна тварь здесь в лесу не нападет на тебя, Арха, пока я с вами. Езжай спокойно, только следи за тем, куда ставит лапу твой парт». Урнгурский воин шлепнул своего зверя по крупу и парт глухо рыча прыгнул вперед. Ему тоже очень не нравился хищный ящер с коротким загнутым рогом над дырами ноздрей. Женщина гнона поехала за ним, а следом остальные воины Урнгрия. Проезжая, каждый опасливо поглядывал на замершего Сергибра. Урнгурцам было невыносимо жарко в их броне и толстых подкольчужных куртках из паутинной ткани. Пот почти не испарялся во влажном воздухе леса и ручейками стекал по телу к поясным ремням, скапливаясь в складках паутинной ткани, непроницаемой для жидкости. И все же ни один из урнгрия не решался не только снять доспехи, но и поднять забралы. За те несколько месяцев, что горцы провели в Конге, они научились более или менее прилично изъясняться по-кангайски и вдоволь наслушались байка юги И уже успели отдать должное их правдивости. Без ронзангтон Домини никакая броня не защитила бы ни людей, ни пардов. Но сила женщины Урнгура была такова, что ни одно животное, ни одно хищное растение не могло напасть на ее спутников. Все живое, таившее угрозу, замирало, как этот Сергибр. Здесь, в гибельном лесу Ранзангтон Домини, чувствовала себя не гостей, а хозяйкой. Как у себя в Урнгуре. Нет, в большей степени, чем в Урнгуре. Здесь жила ее магия. Древняя сила женщины Урнгура тянулась к этой земле, потому что когда-то именно здесь, на юге, жили и правили те, от кого женщина Гнона только они унаследовали свою силу и сохранили ее, несмотря на истекшие после эпохи перемен тысячелетия. Впрочем, возможно, сама сила сохранила тех, кто нес ее внутри. Рон до Домини не знала о тех временах, но чувствовала нечто подобное ощущением человека после долгого морского путешествия, наконец вставшего на твердую землю. И ей требовалось время, так же как путешественнику, чтобы после месяцев, проведенных на раскачивающейся палубе, снова привыкнуть к суше. За два дня путешествия отряд потерял одного человека и одного парда. Ронзанктон Домини не сожалела о погибшем по собственной неосторожности. Тем осмотрительнее будут остальные. Она осознавала свою ответственность за Урангрия, но мысли ее были обращены вперед. Санти был все ближе, все сильнее, чувствовала она отчетливый зов перстня. Но теперь к зову прибавился еще и запах мага. Санти был здесь, и не так уж давно, может дня четыре назад. Рха снова остановился. Тропа, по которой он ехал, пересекалась с другой, более широкой. «Налево», — приказал Орон Замктон Домини, и Хагран повернул Парда. В пятидесяти шагах позади них Сергибра очнулся и быстро затряс головой. Черный охотник, распластавшийся в пяти шагах от хвоста ящера, поднялся с земли и похлопал Сергибра по гладкой твердой ноге. Пойдем за ними, малыш, сказал он, намеренно высоким голосом, чтобы ящер отчетливо услышал его слова. Успокойся. Они не убили нас, и мы тоже не будем их убивать. Только проследим. Сергибр резко наклонился в бок, едва не коснувшись заостренной мордой щеки охотника. Недовольное шипение вырвалось из его пасти. «Не убивать!» — строго сказал охотник. «Только смотреть!» «Беги вперед, малыш!» Сергибр языком толкнул охотника в плечо, мягко опустился на передние лапы и затрусил по тропе. Человек побежал за ним, держась за кончик хвоста, покачивающийся в трех локтях от земли. «Стой!» — отрывисто бросила до Домини. Она почуяла опасность. «Впереди магия. Женщина!» Женщина Гнона отчетливо восприняла ее присутствие и враждебность. Недаром же пробудилась и утроилась ее собственная сила. «Рха!» — велела она. «Пропусти меня вперед!» Воин отъехал в сторону и остановился. «За мной!» — приказала женщина Гнона заметив его нерешительность но не отставайте если хотите жить она была наготове и все-таки удивилась когда тот подстерегающий неожиданно вырос прямо перед мордой парда внешне он выглядел юношей высоким и стройным с узкими бедрами длинными ногами и широкими плечами покрытыми ровным загаром цвета темной меди С пояса того, кто стоял на пути женщины-гнона, спускалась юбка из красной травы, не слишком скрывающая его мужские достоинства. до Домини погладила шею замершего парда и, разглядев стоявшего перед ней получше, сочла его красивым. Ясные глаза, широко расставленные и блестящие, длинный нос с высокой горбинкой, большой яркий рот и узкий подбородок. Черные, чуть вьющиеся волосы закрывали уши, а выражение лица было и ласковым, и властным одновременно. Как раз такое выражение нравилось ей у Санти. Вообще, стоявший перед ней, напомнил Ронзантон Домини ее возлюбленного. Но этот был красивее и лучше сложен. Смуглая кожа казалась очень тонкой и обрисовывала каждый мускул худощавого тела. Он был не просто красив. Он был великолепен, словно специально создан для нее Ронзангтон домини И все-таки женщина Гнона сумела увидеть нечто, скрытое под столь потрясающей внешностью. Ангнани позвал заступивший ей путь. «Идем со мной, Ангнани!» И голос ничуть не уступал облику. «Да», — произнесла женщина Гнона, — «я пойду». «Веди». Стоявший перед ней засмеялся чудесным смехом. «Сойди ко мне», — попросил он нежно. «Сойди со своего зверя». «Я хочу». Ронзанктон Домини сделала едва заметное движение. Норха увидел это и тотчас подъехал к своей госпоже. «Нет-нет», — запротестовал ее лесной красавец. «У него своя». «Ты просил меня сойти», — перебила его женщина с улыбкой. «Я схожу» и, перекинув ногу, сделала вид, что собирается спрыгнуть с седла. Ее собеседник шагнул вперед, чтобы подхватить Ронзанктон Домини, прежде чем ее ноги коснутся земли, но заключить ее в объятии он не успел. Рха двинул Парда вперед, тяжелый даг взлетел и опустился. Заостренный клинок провил череп точно посередине между макушкой и краем лба. Носок сапога уперся в черноволосую голову, РХ с усилием выдернул кинжал. Вперед, сказал Эрон Занктон Домини. И отряд двинулся дальше. Убитый остался лежать, распластавшись поперек тропы. Шустрые крабы тотчас накинулись на того, чей облик уже ничем не напоминал облик прекрасного юноши. Сергибра и его охотник оказались рядом с трупом спустя несколько минут. Порскнувшие в разные стороны крабы и крысы еще не успели по-настоящему обглодать тело. Сергибр, равнодушный к падали, пробежал мимо, но человек остановился и заинтересованный склонился над трупом. Перевернув его ногой, он поддался назад, пробормотав. «Ого! Живущий в тумане?» «Эй, малыш!» — крикнул он возвратившемуся Сергибру. «Ты видишь? Они убили живущего в тумане!» Нет, они мне нравятся, малыш. Ящер обнюхал черное лицо, кое-где уже обработанное зубами и клешнями, и свистнул, выказывая отвращение. Я тоже, малыш, согласился охотник, но поспешим. Может, мы сумеем стать полезными народу? Лес остался позади. Теперь слева, справа, впереди на десятки тысяч шагов раскинулась топь. Тропа то и дело превращалась в жидкую отвратительную хлюпающую грязь, где лапы пардов скользили по гнилым фашинам. Ронзанктон Домини, чувствующий опасные участки, то и дело отдавала свое ощущение пардам, чтобы звери знали, куда ставить лапу, где сделать шаг мягким, а где длинным прыжком перемахнуть через топкое окно. Красная трава, высокие стебли, увенчанные пушистыми метлами, С двух сторон обступали тропу. Толстые, коричневые у основания стебли уходили прямо в топ. Сама тропа то расширялась до пяти-шести шагов, то сужалась так, что едва им не разминуться. Животные нервничали, чуя под ногами смерть. Без ронзанктон мини они не согласились бы и на шаг углубиться в красные заросли. Даже небо над головами, по счастью, затянутое серой мутью туч, казалось лишь отражением в великой топе. Но трясина была не единственной опасностью. Высокая трава впереди зашевелилась. Ронзангтон домени усилила власть, но красные метлы продолжали раскачиваться, а узкие длинные листья с сухим шороком терлись друг о друга. Что-то двигалось навстречу, игнорируя силу женщины Урнгура. Ронзанктон-Домини остановилась. Ее спутники тоже придержали пардов. Лишь попытался объехать свою госпожу, заслонить от того, что приближалось, но женщина велела ему оставаться позади. Трава раскачивалась уже в 15 шагах, нечто надвигалось на них прямо из топи. Надвигалось, невзирая на магию Ронзанктон-Домини. Женщина Урнгура ждала, она верила в свою силу. И все-таки невольно откинулась назад, когда над травой вдруг поднялась огромная рыжая кошачья голова со скаленными клыками. «Привет», — сказал пятнистый брат, облизнувшись длинным розовым языком. Воины тут же выхватили мечи. Ронзангтон Домини подняла руку, и мечи исчезли в ножнах. «Я тебя ждал», — прорычал пятнистый брат на языке урнгура. Откуда ты взялся, Ронзантон Домини сосредоточила свою силу на странном существе, внешне напоминавшем чудовищных размеров Парда, но чей настоящий облик не имел никакого отношения ни к этим животным, ни вообще к существам с теплой и живой кровью. Брось, уронил пятнистый брат. Он выбрался на тропу и уселся, поджав короткий хвост. Брось, мы с тобой на одной стороне поля битвы. Хотя и с разными знаменами. Кстати, я могу проводить тебя к Санти. Я знаю дорогу, отрезал Рон Занктон до Мини. Этот... Это существо. Демон. Я и определенно не нравилась. Но ты не будешь возражать, если я пойду с вами. Буду. Зверь пошевелил ушами. Одну в половину меньше другого. Розовый шрам через всю морду придавал ему зловещий вид. Но он явно не представлял угрозы для женщины-гнона, раз ее сила не причиняла ему беспокойства. а все всё-таки я присоединюсь к вам», — рявкнул зверь. «Или вы ко мне. Иногда от меня бывает кое-какая польза». «Да?» — Розангтон Домини вложила в свою короткую реплику столько холода, что даже РХА поежился. «Ага. Например, однажды я вытащил одного парня из переделки. Кого же?» «Санти». «Разумеется, Санти, моя верная Геннани. «Но на сей раз он уперся, и знаешь, так крепко, что бедному зверьку с ним ни почем не сладить!» Голова зверька была на два локтя выше головы Ронзанктон Домини, сидящей в седле. «Что не так в моих словах?» Зверь встал и выгнул широкую, выпачканную красной пыльцой спину. «Все верно», — признала Ронзанктон Домини нехотя. «Хорошо, ты можешь идти с нами». Зверь тут же подбежал к ней, как ни странно, Партурн па Грейки не испугался, только недовольно фыркнул, когда рыже-желтое плечо коснулось его морды. Зеленые с круглыми зрачками глаза Пятнистого Брата заглянули прямо в сердце Ронзанктон домини В них не было вражды. «Я побегу впереди», выдохнул он, развернулся и поскакал по тропе. Сзади было заметно, что рыжий зверь слегка прихрамывает. Впрочем, Ронзанктон Домини вникла в его сущность и знала, сколь многое в пятнистом брате лишь видимость. Топь кончилась. Пропали бесконечные заросли красной травы. Под лапами пардов зашуршал песок. Ронзанктон Домини остановилась. Впереди лежало озеро. Над серой водой висел серый туман, цветом своим напоминающий серое небо над головами. Латы воинов. Блестели от влаги, но жара была вполне терпимой даже для непривычных дворцев. Проглядывающий сквозь облачную вату солнечный круг был похож на луну, синевато-серый, с проплывающими по нему грязными пятнами. Впереди Урнгрея не видели ничего, кроме шевелящейся дымки над водой и пологого песчаного берега. Ронзанктон-Домини могла разглядеть не больше, чем ее воины но чувствовала там, за туманом, нечто более осязаемое. — Надо немножко подождать, — проворчал пятнистый брат и растянулся на песке. — Они обязательно приплывут, а мы пока могли бы подкрепиться. Как насчет кофе, Геннани? — Кофе? — удивилась женщина. — Тебе? — Ну да, — отвечал пятнистый брат. — Я пью кофе. С удовольствием, кстати. — Так что же? — Рха! — позвала женщина Унгура. Воин подошел. Его черные сапоги по щиколотку утопали в песке. «Разведите огонь и поешьте», — сказала женщина, — «и сварите большой котел кофе. Для него». Она указала на пятнистого брата. На коричневом лице воина выразилось изумление, но он кивнул головой. «Можно и поменьше», — проурчал пятнистый брат, — «я не так прожорлив, как выгляжу». И мгновенно уменьшился до размеров некрупного, Пара локтей в холке, не более пса. Рха прищелкнул языком в восхищении. Прошло около часа. Воины накормили пардов, поели и разгли... разлеглись на песке, глядя на догорающий костер. Рон Занктон до меня, першись спиной на снятое с парда седло, глядела в туман. Пятнистый брат встрепенулся первым. Уши его дернулись, ловя слабый звук плывущего челнока. Подбежав к до мини, он толкнул ее мордой в плечо. «Они?» – негромко спросила женщина Гнона. «Да», – проворчал пятнистый брат и оскалился, прыгнув к воде. Он принюхался, потом отпрянул назад. Парды забеспокоились. Подняли головы и тоже уставились в туманную стену. Шлепки весел были уже настолько громкими, что их слышали все. Урнгрея поспешно надели шлемы. «Будь начеку», — пришла к Розанктон Домини мысль, — «а я пока схоронюсь». Женщина обернулась. Пятнистый брат затерялся среди сбившихся вместе встревоженных пардов. Когда Розанктон Домини снова посмотрела на озеро, лодка уже вынырнула из свинцовой пелены и зашершала днищем по песку. Длинный узкий челнок с, высокими, с высоким загибающимся носом и кормой. Один из грибцов бросил на дно лодки весло и прыгнул на берег, второй остался в челноке. Сошедший, высокий, гибкий, как древко лука, зашагал прямо к женщине. «Опасен», — подумал Ронзанктон Доминит. Оружия у грибца не было, зато каждая мышца его тела говорила о необычайной силе. Сильнейшая опасность исходила от этого существа. Опасность была присуща ему как запах. Женщина Гнона попыталась проникнуть в его сущность, увидеть истинный облик и с удивлением поняла, что образ, который она видит, настоящий. Этот, живущий в тумане, был совсем не таким, как тот, что пытался увлечь ее в лесу. Этот был человеком. А вот второй, оставшийся в лодке человеком, не был. Черты лица его казались размытыми, так словно их скрывал туман. Ронзангтон Домини не пыталась проникнуть сквозь иллюзию, чтобы не выдать собственные мысли. Тот второй был исключительно чуток. Первый же, пробежав по сыпучему песку с такой же легкостью, как по твердой земле, резко остановился в трех шагах от женщины Гнона. Высокий, сильный. Не как атлет, как воин. Он окинул ее цепким взглядом будто накрыл сетью потом перевел глаза на воинов Фурнгрия и явно нашел то что искал тогда с той же грациозной легкостью он отбежал назад кромки воды и обменялся мыслями с оставшимся в лодке женщина гнону уловила обмен но не сами мысли она не торопясь поднялась на ноги а первый гребец уже снова был рядом с ней Он выбросил вперед руку, сжав двумя пальцами подбородок женщины. Ронзанктон Домини почувствовала, как за ее спиной дернулся рха и сделала ему знак «Оставайся на месте». Очень осторожно она коснулась сознания живущего в тумане, и тот отпустил ее. Впрочем, он сделал бы это и без ее прикосновения. Женщина Гнона выдержала испытание. «Ты пришла к нам сама, Ангнани!» — услышала она ласковый мужской голос. Он принадлежал тому, кто остался в лодке, но людям казалось говорить стоящий на берегу. «Да», — чуть слышно ответила женщина, чувствуя силу, увлекающую ее в зыбкую глубину. «И она позволила увлечь себя, вернее ту часть себя, что оставалась на поверхности». «Мы рады», — отозвался сидящий в лодке. «Идем же». «Но мои спутники», — пробормотала она, — «они...» «Он совсем маленький, наш челнок». На сей раз говорил тот, что стоял рядом. «Хотя мы можем взять еще одного». Это тоже было испытание. до Домини молча позволял живущему в тумане шарить по задворкам ее сознания. «Об остальных не тревожься, мы никого не отталкиваем». «Да уж», — откликнулся издалека пятнистый брат. «Ну а своих ты и вправду не беспокойся. Я послежу за ними». «Рха!» — позвала женщина Гнона. Урнгурец подошел и с вызовом взглянул на живущего в тумане. «Можно ему поехать с нами?» Щупик чужой воли проник в сознание урнгурца, но Ронзанктон не была наготове и успела спрятать воспоминания о недавнем убийстве за десятками иных смертей. Да, согласился тот, что в лодке. Пусть он идиот. С тобой. Первый подал женщине руку, помогая перешагнуть через борт лодки. Ладонь, словно нагретый солнцем кусок дерева. Когда в лодку сел Арха, гребец с легкостью оттолкнул от берега и ловко запрыгнул внутрь. Два весла ударили в свинцовую воду, челнок крутанулся на месте и нырнул в серую пелену. Миг и оставшиеся на берегу потеряли его из виду. Пелена тумана внезапно разорвалась, и Рон Занктон домини увидела песчаный берег, а за ним крутой склон, поросший короткой красной травой. Челнок выскочил на мелководье, гребец встал и помог Рон Занктон домини выбраться на берег. Второй, тот, что сидел на корме, тут же оказался рядом. Он принял облик в точности, схожий с тем, какой был у живущего в тумане убитого рха. «Я рад, что ты с нами, Ангнани!» Даже голос был абсолютно таким же. Женщина ничего не ответила, просто молча пошла вперед. Теперь она точно знала, куда идти. Верный рха поспешил за ней, а первый гребец, тот, что был человеком, обогнал и зашагал впереди. Двигался он очень мягко, казалось, босые ноги его даже не приминают траву. «Как твое имя?» — спросила Розантон Домини. «Иран», — ответил человек, быстро обернувшись. Он был удивлен. Женщина-гнона ощутила мысленное прикосновение живущего в тумане, шедшего сзади. но сей раз она не стала вводить его в заблуждение, а попросту отбросила собственной волей потому что она пришла. Открытое пространство, занятое несколькими десятками круглых хижин. Нет, не хижин. Деревья, в чьи ветви поднимались на высоту 8-9 локтей, плавно изгибались вниз и опускались до земли, переплетаясь и образуя почти непроницаемую завесу. Несколько обитателей селения поспешно поменяли свой облик. Впрочем, двум из них обзаводиться личиной не понадобилось. Люди, такие же как иран Второго сопровождающего Рон Занктон Домини больше не чувствовала. Ее подмывало оглянуться, но она удержалась. Зов перстня был так силен, что Рон Занктон Домини услышала тоненький свист. Невольно ускорив шаг, женщина Гнона прошла между двумя расступившимися обитателями селения. «Санти!» — громко позвала она. «Нет», — раздалось рядом. Мягкая рука коснулась шеи женщины коснулась именно так, как надо, чтобы трепет предвкушения прошел по позвоночнику. Ронзантон до резко обернулась и в ласковую руку. Да, он стал еще красивее, еще желаннее. Настолько желанным, что в пору сойти с ума. Длинные точеные пальцы снова коснулись ее кожи, накрыли руку женщины Гнона, безукоризненной формы кисть. Сильное и одновременно нежное прикосновение. Никогда Рон Зангтон Домини не испытывала ничего подобного. Но это не было насилием. Это было приглашением. Но с приглашением, на которое невозможно ответить «нет». Ни одна женщина не устояла бы перед ним, и Рон Зангтон Домини не устояла бы. Если бы под пеленой иллюзией не видела морщинистые, лишенные ногтей тупые обрубки. Она взглянула прямо в глаза живущему в тумане, чтобы тот понял – она видит его. Она рассчитывала на мгновение замешательства, но ошиблась. Черные пальцы-щупальца сжались и рванули Рон Домини вперед. Верный Рха прыгнул следом, но Иран подсек урнгурца и Рханичком упал на землю. Рон Домини ощутила гнев и выплеснула его наружу. Живущий в тумане тут же отпустил ее. И женщина оказалась в кругу стоящих плечом к плечу людей. Их соединенная сила сковала ее, но не сломила. Ведь это была ее земля, ее, а не их. Живущие в тумане были чужаками здесь, пришельцами. Их магия от чужого... Они принимали жизнь от Вечного Лона, но не отдавали взамен свою, и сейчас они пили враждебную силу Ронзанктон-Домини, как голодный леопард пьет кровь добычи. Они пожирали женщину Гнона, и они искренне любили ее за это. Чтобы не сделала Ронзанктон-Домини, все будет принято. И так до тех пор, пока она не потеряет все, что имеет. Она может черпать силу от самой земли, но сила эта перейдет к ним, женщина поняла. Она может целую вечность стоять так. Ни один из живущих в тумане не отойдет от нее. Никогда. До тех пор, пока у нее останется перетекающая к ним жизнь. Ангнани, круг замкнулся. Ангнани, ты? Санти, обнаженный, если не считать юбки из красной травы, стоял рядом и удивленно смотрел на нее. Ангнани, зачем ты здесь? Я пришла за тобой, воскликнула Рон Занктон Домини и осеклась. Каждая ее эмоция досуха впитывалась черными тварями. Здесь не место для тебя, озабоченно произнес Санти. Из дерева хижины вышла девушка, вернее, чудовище людь И нелюдь опустил на плечо Санти уродливую конечность, а юноша нежно погладил этот обрубок. Охоор! в ужасе прошептала Рон Занктон Домини. Он наш, сказал Макхар, обнимавший ее любимого. Он наш. Он сам так решил. Да, подтвердил Санти. Я сам так решил, Ангнани. Здесь мне удобно. Но ты, тебя, она не знала, что говорить. Ронзонгтон Домини попыталась передать Санти истинный облик той, что прижималась к его телу, но мысль, образ тут же всосали окружающие твари. Впервые в жизни женщина-гнона ощутила беспомощность, и слезы навернулись на глаза. «Ты плачешь, Ангнани?» – тихо проговорил юноша. Он ласково отстранил от себя нелюдь и оказался рядом. «Если ты хочешь, Ангнани, мы сейчас же уйдем», – прошептал он. «Хочу», – Антон, Доминив скинула к нему блестящие глаза. «Хочу!» «Ты не можешь уйти!» – раздался рядом голос нелюди. «Ты мой!» «Ты наш!» — эхом отозвались остальные. «Ты должен остаться!» Надежда вспыхнула и угасла. «Я ваш!» — согласился Санти, не отрывая глаз от лица. «Ангнани, я ваш!» «Но не навсегда!» И «Я уйду!» «Нет, ты должен!» Двое, не твари, а люди, с движениями диких кошек и мышцами крепких, как паутинные тросы, Тотчас с двух сторон подступили к Санти и взяли его за руки. Воля остальных сковала Ронзангтон Домини и лишила ее возможности вмешаться. Санти удивленно посмотрел, сначала на одного мужчину, потом на другого, и захохотал. Ронзангтон Домини прикусила губу. Она подумала, что юноша сошел с ума. «Ты должен...» — пропел хор голосов. «Я...» — Санти внезапно оборвал смех. «Назад...» Державшие его разлетелись в стороны, словно отброшенные невидимыми ударами. «Я не должен...» — отчеканил молодой маг. «И я ухожу...» Голос его был как удар хлыста. И Ронзанктон Домини вдруг поняла. Он может видеть живущих в тумане в их истинном облике. «Может, но не желает...» «Дай мне руку», — попросил он. «Не бойся, Ангнани, мы уходим». Нет! воскликнули десятки голосов. И Ронзанктон Домини почувствовала, как из нее высасывают все. Силу, желание, мысли. Давление, которое она испытывала несколько минут назад, ничто в сравнении с теперешним. У нее отнимали невосполнимое. Это было так страшно. Но Санти опять засмеялся. Правой рукой он крепко сжал пальцы Антон домини а левый быстро начертал в воздухе вспыхнувший и тут же угасший знак. И волна ужаса нахлынула на женщину Гнона. Но то был не ее ужас, то был страх живущих в тумане. Одним движением Санти отрезал их от жизни, лишил силы вечного лона. Их ужас был подобен ужасу человека. Вдруг ощутившего, что воздуха нет Легкие расширяются, сердце бьется, рот жадно распахивается А воздуха нет Лишь мгновение длилось это Санти не наказывал Он предупреждал Их обступила полная тишина Идем же, шепнул молодой маг Рха, вспомнил Розантон Домини Санти обернулся, поманил рукой Урнгуриц поднялся и, шатаясь, побрел за ними Никто из живущих в тумане не посмел больше мешать им. Они словно окаменели. Только нелюдь, прежде бывший с шагнул вперед и остановился. Впервые узнав, что такое страх, не так-то легко от него освободиться. Челнок по-прежнему был на берегу. «Залезай», — сказал Санти Ронзантон Домини. Рха устроился на корме, взял весло. Санти столкнул челнок в воду, в пелену тумана. Рон Занктон Домини понемногу приходила в себя. «Ужасные существа!» – проговорила она, поежившись. «Напротив, очень милые отозвался Санти. Весло в его руке мерно опускалось в серую воду. Рон Занктон Домини была потрясена. «Они пьют твою жизнь!» – воскликнула она. «Ну и что?» – весело отозвался Санти. «Многие из людей делают то же!» Но эти существа, подумай, настолько они благодарнее. Подумай, что они дают взамен. Иллюзию? А это... Санти похлопала рукой по борту челнока. Это не иллюзия? Ты изменился, грустно констатировала женщина Гнона. Да, согласился молодой маг, вспенивая воду длинным движением весла. Слава богам, даже ты не знаешь, как я изменился. Туман разошелся, и челнок с шуршанием заскользил по дну под радостные восклицания Урнгрия. И все-таки первым, кто оказался рядом, был пятнистый брат.